Я искоса взглянул на Никитина. Что он? Тот молчал. Мне он хотел стихотворение посвятить, а я с сносмешничала, дура, сокрушенно сказала Самборская. Сейчас бы вся Россия в альбомы переписала Главное мое имя так удобно для рифмовки. Тина-картина, Тина-каватина, Тина-скарлатина, подхватил граф Нулин. Остальные засумеялись, и разговор о Лермонтове продолжение не получил. Самбурская, кажется, была задета шуткой, а не в ее правилах было спускать обидчикам. Прищурившись, она посмотрела на журналиста. — Как вам лицу наряд Евнуха? Судя по гладенькой коже, борода у вас не растет. Отчего бы это? Может быть, граф вы и вправду Евнух? Мсье лебеда хихикнул, нисколько не задетый. «Ах, милая теночка! Ничего-то вы хоть не смыслите. Мы бываем двух видов — турецкий и персидский. У первых вполне может быть и бороденка, а у вторых же никогда. Это из-за того, что в султанском гареме нам делают так называемые «малые усикновения» а в Персии, как в стране более основательной, великое усекновение. Вот я вам покажу разницу на примере фруктов. Он взял с блюда банан, они в то пору были очень редкие, продавались по рублю штука, два мандарина, и начались такие искобрезности, что, как я не знал свободных нравов этой компании, то был бы скандализирован.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 Нясь идиот, к его ходатайству никто не прислушается. А, впрочем, такой ходатайствовать ни за кого не станет. Никитин пожелал мне руку. Вы знаете, где меня искать. Сегодня в ночь мы поедем на охоту. Иноземцев мечтает повстречать горного козла, а доктор насобирать каких-то трав. Вернемся послезавтра. Вечером, если не будете заняты, милость прошу к нам. Я не знал, чем его удержать.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 Голос у меня пресекся, я был принужден откашляться. — Вот, собственно, вы желали познакомиться, господин Никитин Олег Львович. Я поймал на себе несколько удивленный взгляд Никитина и поздно сообразил, что, кажется, себя выдал. — Дарья александра Фигнер, дочь командующего линии, — поспешно сказал я последний я присвокупил, чтобы Олег Львович подумал, будто и это знакомство мною устроено, дабы увеличить число его заступников. Она смотрела на него неотрывно и так жадно, что для простого любопытства этого, пожалуй, было многовато. — Весьма опольщен, — молвил Олег Львович довольно сухо и бровями подал мне знак, который, очевидно, означал, что пользоваться...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 Даре Александровна от досады даже топнула. А что его не остановили? Я я так хотела поговорить с простым солдатом.